намного меньшего размера. Сквозь стекла виднелись удобные кресла, колесо, укрепленное плашмя, светящиеся полоски на темной гладкой доске. За передним стеклом на крученном шнурке висела игрушка, веселая зверушка, сшитая из пуговицы лоскутков. Такая простая вещица в таком удивительном месте. Седрик некоторое время пытался совместить в сознании ребенка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 Что же это за дома? И где у них двери? Повозки. Если такая налетит, то сомнёт и переломает. Идти по дороге и попасть под такие колеса рискованнее, чем попасть под копыта лошадей. Вдоль дороги шла полоска жухлой, убитой холодом из-за индивелой травы. Седрик пошел по ней. Повозки, скорее всего, ездят по-гладкому, ведь трава не тронута колесами. Он не представлял, куда идти,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 Седрик сидел на кухне в королевской резиденции и смотрел в свою тарелку. Зрелище явно не нравилось Седрику, но интересовало, как и все вокруг. Цепкий взгляд Седрика уже не казался Кириллу безумным. Это был взгляд человека, пытающегося как-то освоиться в крайне необычной для себя обстановке. Кириллов новый знакомый, подданный или вассал,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 только ближе к утру. Родился аккурат после того, как мы ему папаше проломили башку. Тебя тогда на святой земле уже не было, потому оно все и вышло, как вышло. И связан с тобой и со мной этот человек десятком мертвых узлов». «Седрик», — взмолился Кирилл, — «я не понимаю». Ха, «Что тут понимать?» «На троне твой кузен, Эральд, Алвин». «Как это называется?»